Эпилог Саммер Прошло несколько лет. В Лавинхеме случился переполох. В город прибывала новая столичная штучка. Она завершила обучение в Лекарской академии, отработала год практики во дворце, а теперь возвращалась в родной город. Да, не одна, а с женихом. «По-моему, Роберт сейчас на дорогу выпрыгнет», — поморщился мой муж, закатывая глаза. «Объясни, зачем мы ждем здесь Дейзи?» «Дорогой супруг, я ехидно ужаснулась. Что за речи? Неужели вы не радуетесь за успехи ваших жителей?» «Радуюсь, горд, но нам-то зачем приходить?» — не унимался Александр. Боги! «Иногда мне кажется, что ты совсем меня не знаешь», — угрюмо вздохнула я, «потому что мне любопытно, что за жених у Дейзи, а еще она принесет мне свежие сплетни». «Ты из сплетни?» — продолжал кривиться мужчина. «Да, признаться честно, в тихом городке я подверглась массовому хобби. Я ни о ком никогда не злословила». Но послушать тихие шепотки про любовников, про разные похождения я любила. Мы часами болтали с Эвик, которая вернулась в Лавенхейм и заменила меня в госпитале. Пили напитки, смеялись, хвастались достижениями детей. Между прочим, она была на одном курсе с леди Уоррен. «А кто мне расскажет про Майкла?» – хлопнула Бриллинда по широкой груди. «А про Уэйда?» «Они совсем как ты. Ничего важного в письмах не сообщают». То ли дело Дейзи. Девчонка оказалась не промах. После всех столкновений и ссор мы умудрились дружиться, и она снабжала меня необходимой информацией. Шутка ли? Я полгода ее познанием подтягивала. Майкл уехал вместе с артефактором. Открыл для того лавку, собирая проценты. Дейзи точно не знала, но, похоже, что брат моего герцога завел себе пассию, был влюблен. Но девушку публике не представлял. Вроде она работала у него няней. Уэйт, удостоверившись, что его друг оправился от болезни, тоже отбыл. Его таланты и щеки очень пригодились королю. Но скрытный маг не спешил делиться с нами хоть чем бы то ни было. Вредина! На горизонте появилась карета, и пожилой лекарь запрыгал от нетерпения. Все его дочери внезапно решили получить образование. Три из пяти разъехались по академиям. Оставшиеся две помогали нам в целительстве. Но больше всего он скучал по старшенькой. Наконец, экипаж остановился. Я не побежала первой. Пусть Уоррены налюбуются друг другом. Стояла возле Александра, смотрела на его задумчивое лицо и осознавала, что мне очень сложно поверить в собственное счастье. Через год после свадьбы у нас родился сын, которого мы назвали Андре. Он был очень забавным и всюду таскался за отцом. А какой скандал учинил сегодня, потому что мы его не взяли? От меня ему достались светлые кудри, а от папочки... Пронзительный взгляд. Он напоминал серьезного, бойкого ангелочка с воинственным характером. Я до последнего трудилась в госпитале вместе с Робертом, но в этом году оставила свой пост. Вернулась молодая леди Робстон и заменила меня. Мне было жалко прощаться, но я действительно устала. Статус жены герцога во многом обязывал. Увы. Я не идеальная Дейзи, и общество, которое она создала, я не возглавила. Они продолжили вгонять меня в тоску, но жизни города Рьяна занималась. У нас появились курсы скорой помощи. Я вела занятия для поступающих на лекарские факультеты, писала книги. «Саммер, как я рада тебя видеть!» — обняла меня Дейзи, отступив от своих. За ней, явно смущаясь, чувствуя себя не в своей тарелке, замер высокий мужчина. «А я-то как?» — улыбнулась я. «Ты нас не представишь?» И скандалистка Уоррен нашла свое счастье. Я была права, свет клином на господине Бриллинде не сошелся. Поступив в академию в Брекенридже, она очень скоро обзавелась ухажером. Когда со всеми условностями было покончено, мы пригласили огромную семью на скромный обед в усадьбе. Естественно, и Дейзи, и Роберт согласились. Счастливый отец глаз не сводил с дочери. К тому же он не успел ей поведать, но и он обзавелся подружкой. Мадиска из Уоркварта, леди Вейерфер, завоевала его сердце. «Я обязательно приду!» — подмигнула она. «У меня миллион важных новостей!» «Ты не представляешь, сколько их у меня!» — похлопала себя рукой по талии. Надеялась, что незаметно. Мы с торжественным видом переглянулись, но мой жест, увы, заприметил очень внимательный возлюбленный. «Какая досада!» Устроившись своей повозки, Закрыв дверь, я расслабилась, а Александр напротив напрягся. «Ну?» Сдвинул он брови. «Когда ты намеревалась мне сообщить?» «Сообщить о чем, милый?» «Счастливо делала вид, что не понимаю. Планировался сюрприз, но коли я такая нетерпеливая...» Александр пересел с противоположной скамьи на мою. Обнял, проводя рукой по худому животу. «Ты беременна, Самер, да?» Предположил он свою догадку. «Ах, ты об этом!» «Мне постоянно говорят, что я ветреная и порывистая, что меня надо останавливать. Но я порывистая, когда вести хорошие. Как вообще возможно хранить такое в тайне?» «Да», — медленно кивнула. «С удовольствием наблюдая, как рвется дыхание его светлости, как он подрывается, сжимает меня!» «Я беременна! У нас будет новый ребенок, Алекс!» Он неожиданно побледнел и словно испугался. Позже я вспомнила, почему приберегла новость. Бриллин сходил с ума, если я в положении, шагу не давал ступить. Он дотронулся до своего лба, притянул мою ладонь к его лицу. «Дорогая, сдается мне, и от счастья возникают болезни. Кажется, меня надо подлечить». «И как отказать такому пациенту?» С притворной ворчливостью отозвалась я. Конец